Знакомые ворота с медными с складнем на поперечной балке, высокие шапки снега венчают боковые столбы. Мощный стук кулака разбудил дворовых псов, и они, гремя цепями, отзывались яростным лаем. Узнав зычный голос хозяина, заухали забегали слуги, распахивая створки тесовых ворот. Гаврила Алексеевич медленно въехал во двор, окидывая зорким взглядом,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 Гаврил Алексеевич придержал коня, ожидая, что вот-вот распахнется тяжелая дверь и выбежит его хозяюшка. Простоволосый, не успев замужнему заложить тяжелые шелковые козы, а из дому уже стали доноситься визги и радостные крики женских голосов. Отворил знакомый с детства дверь, и в ней показался седой сторож Аксен Осипович в синем ахавне. Он спускался по ступенькам медленно и, сняв меховую шапку, низко наклонился боярину. — А где же лапушка? — Здравствуй, дружи родной, — сказал Гаврил Алексич. — Где же моя хозяюшка? Или за не могла? Сходя с коня, я, давая поводье подбежавшему челединцу, спрашивал он. А во двор уже въезжал веселые дружинники, и все кругом наклонялись шумом, звоном оружия и громкими приветствиями. Аксен бросился к Олексичу и припал к его ногам. «Нету, боярный не нашей, любавушки твоей. Нянюшки тебе все расскажут. не, -не в многоту. «Эх!» И старик, махнув безнадежно рукой, быстро засеменил к воротам, пробираясь между шумевшими всадниками. Из двери выбежала старая кормилица. Одной рукой она придерживала накинутую на плечи шубейку, другой поправлялась, ехавший на сторону платок, на седой голове. Семья слабыми ногами она опустилась на колени и стала причитать. Зачем долго не приезжал? Зачем в арде гулял? Жаннушку-лапушку свою позабыл. Гаврил Олегович наклонился, нежно поцеловал старушку в голову, сильными руками поднял ее и сказал тихо. Говори только всю правду. Что случилось с моей бояриной? Кормильница всхлипывала и, вытирая широким рукавом глаза, принялась рассказывать. Она много плакала и мне так говорила. Узнала я, что мой хозяин в Орде себе другую жену завел, меня, бедную, позабыл, жить больше не хочу, руки бы на себя наложила, да боюсь гнева божьего. И два дня назад обняла она меня крепко, так горячо, будто прощалась. Просила детей беречь и к вечеру на коне уехала из дому. Никому ничего не сказала. Пока старушка объясняла, на крыльце уже собрались другие нянюшки и служанки. Прибежали и дети его, мальчик и девочка. Все говорили, перебивая друг друга. Некоторые утирали слезы. Гаврила Алексеевич схватил на руки обоих детей и закричал. «Эй, хватит! Довольно охоти куда ахтать! Я знаю, куда уехала боярина. Завтра ее домой привезу на тройке с бобенцами. Сейчас вступайте обратно в хоромы. Принимайте гостей долгожданных, накормите моих дружинников». Все бросились в дом, а перед Гаврилом Алексеевичем остановилась высокая и дородная главная домовница Фекла Никаноровна. И, удерживая его за рукав, вкрадчиво сказал, «Я тебя открою, свет наш ненаглядный, где ты найдешь свою боярину?» «Я уже всё разведала, она побывала у бабок вещи, и те наговорили ей бог весь, что. Вот и уехала она в женский скид. Острый хочет принять, маняхи сделаться». Молодая жена, женская кровь играет. Чего с досадой не придумаешь? После. Путочное ли дело? Вот какой узел скрутился. А ты его сумеешь распутать.